Погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен боли. Судьба твоих грядущих дней, Мой сын, в твоей отныне воле. Наш Витязь старцу пал к ногам И в радости лабзает руку. Светлеет. Мир его очам, И сердце позабыло муку. Вновь ожил он, И вдруг опять на вспыхнувшем лице кручина: Ясна тоски твоей причина, Но грусть нетрудно разогнать, сказал старик: Тебе ужасна любовь седого колдуна. Успокойся, знай, Она напрасна и юной деве не страшна. Он звезды сводит с небосклона, Он свистнет, задрожит луна, Но против времени закона Его наука не сильна. Ревнивый трепетный хранитель Замков безжалостных дверей Он только немощный мучитель. Прелестной пленницы своей. Вокруг нее он молча бродит, Клянет жестокий жребий свой. Но, добрый Витязь, день проходит, А нужен для тебя покой. Руслан на мягкий мох ложится Предумирающим умирающим огнем. Он ищет позабыться сном, вздыхает. Медленно вертится, напрасно. Витясь, наконец, не спится что-то, мой отец. Что делать? Болен я душою, и сон не в сон, как тошно жить. Позволь мне сердце освежить твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос, откройся. Кто ты, благодатный, судьбы на перстник непонятный? В пустыню кто тебя занес?»